Мария смотрела на него со слезами на глазах. «У моего отца, — сказала она, — не было оружия. Как я рада, что твоему отцу посчастливилось достать оружие!» «Да, ему повезло», — сказал Роберт Джордан. «Может, поговорим о чем-нибудь другом?» «Значит, у нас с тобой одинаковая судьба», — сказала Мария. Она дотронулась до его руки и посмотрела ему в лицо. Он тоже смотрел в ее смуглое лицо и в глаза, которые до сих пор казались ему не такими юными, как ее лицо, а теперь вдруг стали и голодными, и юными, и жадными. Возможно принять за брата и сестру, сказала женщина. Но, пожалуй, ваше счастье, что вы не брат и сестра. Теперь я знаю, что такое со мной, сказала Мария. Теперь мне все стало понятно. Кева, сказал Роберт Джордан и протянув руку, погладил ее по голове. Весь день ему хотелось сделать это, но теперь, когда он это сделал, что-то сдавило ему горло. Она повела головой и улыбнулась, подняв на него глаза, и он чувствовал под пальцами густую и в то же время шелковистую щеточку ее стриженных волос. Потом пальцы скользнули с затылка на шею, и он отнял руку. Еще, сказала она. Мне весь день хотелось, чтобы ты так сделал. — В другой раз, — сказал Роберт Джордан, и его голос прозвучал глухо. — А я, — загудела жена Пабло, — прикажете мне сидеть и смотреть на вас? Что же я, по-вашему, совсем бесчувственная, что ли? Нет, ошибаетесь. Хоть бы Пабло вернулся на худой конец, и он зайдет. Мария уже не обращала внимания ни на нее, ни на остальных, которые при свече играли за столом в карты. «Хочешь вина, Роберто?» — спросила она. «Да», — сказал он, — «почему не выпить?» «Вот и будет у тебя такой же пинчуга, как и у меня», — сказала жена Пабло. «И вино-то он пьет какое-то чудное. Слушай-ка, инглэс». «Не инглес, не инглес, «Хорошо, слушай, американец, где ты будешь спать?» «На воздухе, у меня спальный мешок». «Ну что ж», — сказала она, — «ночь ясная». «Да, будет холодно». «Значит, на воздухе», — сказала она. Но ну, спи на воздухе, а твои тюки пусть спят здесь со мной». «Хорошо», — сказал Роберт Джордан. «Оставь нас на минуту», — сказал он девушке и положил ей руку на плечо. «Зачем?» «Я хочу поговорить с Пилар». «Мне непременно надо уйти». «Да». «Ну что?» — спросила жена Пабло, когда девушка отошла в угол, где висел бурдюк, и стала там, глядя на играющих в карты. «Цыган сказал, что я должен был...» — начал он. «Нет», — перебила его женщина, — «он не прав». «Если это нужно, спокойно и все-таки с трудом», — проговорил Роберт Джордан. «Ты бы это сделал, я знаю», — сказала женщина. Нет, это не нужно. Я следила за тобой. Ты рассудил правильно. Но если это понадобится. Нет, сказала женщина, говорю, тебе это не понадобится. У цыгана мозги на бикрень. Но слабый человек опасный человек. Нет, ты не понимаешь. Он человек конченый, и никакой опасности от него быть не может. Не понимаю. Ты еще очень молод, сказала она когда-нибудь поймешь». Потом девушки «Иди сюда, Мария, мы уже поговорили». Девушка подошла к ним, и Роберт Джордан протянул руку и погладил ее по волосам. Она повела головой точно котенок. Потом ему показалось, что она сейчас заплачет. Но она тотчас же подобрала губы и с улыбкой взглянула на него. «Спать, спать тебе пора», — сказала женщина Роберту Джордану. «Ты проделал большой путь за сегодняшний день». «Хорошо», — сказал Роберт Джордан. «Пойду достану свой спальный мешок».